Глава 16. С моим присутствием греков смирился и даже нашел в этом некие плюсы, но неожиданно поставил условие. «Допрашивать буду я». «С чего вдруг?» — удивился я. «Я еще эмоции чувствую. Иногда». «Поправка была нужна, чтобы не объяснять, что для чувствования эмоций мне была нужна метка на конкретном человеке». «На Трифилове ее не было». И с кого ее снимать, кроме Фурсова, я не знал. Но первый допрос можно и без помощи метки провести. Ты можешь хоть сколько чувствовать эмоции, но если не умеешь задавать правильные вопросы, толку-то. А вы умеете? Я умею. И я бы не удовлетворился вопросом на вопрос, а получил бы точный ответ. Потому что такой вариант ответа позволяет прекрасно обходить твое зелье. Да, оно соврать не дает, но обойти ее запросто. Специально проверял. Так-то штука интересная, хоть и короткого действия. Когда Греков объяснил, что он имеет в виду, я почувствовал себя идиотом. И, похоже, не только я. Шелагин смущенно посмотрел в сторону, сообразив, что вариант ответа на вопрос про клятву в виде «Все на службе Шелагинам ее дают» совсем не означает, что такая клятва была дана и допрашиваемым. А ответов таких хватало. Я даже задумался. Не напоит ли Грекова еще раз, с учетом проявившихся косяков, но сообразил, что, во-первых, срок действия второй раз за день этого же зелья будет намного короче, а, во-вторых, если бы Греков считал для себя такой вид допроса опасным, вел бы себя совсем по-другому. А так? Страх его метка не отражала ни тогда, ни сейчас. Пришлось обговаривать вариант воздействия на Трефилова с учетом этого. «Скрепя сердце, я пообещал прикрыть невидимостью и Грекова», потому что не хотел бы, чтобы один из главных злодеев что-то заподозрил раньше времени, и его пришлось бы поить насильно. А Трифилов — мак не из последних. Поэтому его предполагалось напоить смесью из блокиратора магии, зелья болтливости и зелья правды. Они не конфликтовали, прекрасно сочетались между собой и не меняли вкуса напитка или блюда. В нашем случае, конечно, будет коктейль. Если Трифилов не согласится пить добровольно, всегда можно оглушить и напоить принудительно. Поскольку Шелагин и Греков сейчас играли на моей стороне, я им выделил во временное пользование защитные артефакты из военных. Песец уверял, что они однозначно лучше княжеских. Поэтому я сразу обозначил, что после операции они оба возвращают мне артефакты и что вопрос выкупа не стоит. Греков скептически отнесся к незнакомым артефактам, поэтому продублировал их своими, сказав, что полагаться на предметы сомнительного происхождения не будет». Если он ждал, что происхождение я проясню, то зря. Не настолько я ему доверял. И, скорее всего, настолько никогда доверять не буду. Поэтому лишь повторил, что даю на время, и что, если потеряют или испортят, не расплатятся. О том, что я взял еще и камеры древних, сообщать никому не стал. Ну как взял? Я их с прошлого использования не демонтировал, поэтому просто вставил чистые кристаллы для записи. В машину Шелагина я пролез под невидимостью и сделал это настолько незаметно, что Греков поинтересовался перед тем, как отъезжать, на месте ли я. Пришлось его успокоить, что на месте, и избегать не собираюсь. В особняке Шелагинах под невидимость я отправил еще и Грекова, предупредив, чтобы от меня далеко не отходил. Независимые заклинания не позволяли друг друга видеть и действовать согласованно, так что этот вариант нам не подходил». Направились мы прямиком в княжский кабинет, где князь сидел в полной прострации над почти пустым графином. Я вздохнул, вытащил из рюкзака флакон и пихнул его в руку княжича, прошептав, протрезвляюще. Все же князь нам требовался в сознании, а не в состоянии, когда главное лицо княжества ничего из того, что происходит рядом, не интересует. Княжич на флакон посмотрел сомнением, но применил. Видно, сообразил, что отравить князя не в моих интересах. «Вот если бы меня признал, тогда другое дело, тогда это было бы оправдано». Князь протрезвел в одну секунду. Вот только что взгляд был отсутствующим, и вот уже совершенно нормальный, цепко охватывающий весь кабинет, но не обнаруживающий тут никого, кроме сына. «Что случилось, Саш?» — хмуро спросил он. «Не стой между мной и бутылкой, мне это нужно, иначе свихнусь». «Кто бы мог подумать, что эта дура баба даст приказ на устранение моего внука?» Трифилов должен был подумать. «Она напрямую приказала». «Вот я и предлагаю узнать у Трифилова, как такое могло получиться». «Ну а выпить?» «Подойдет Трифилов, и все вместе выпьем за упокой». Княжич нажал кнопку на коммуникаторе и приказал секретарю принести еще водки и вызвать на ковер Трифилова. «И то, и другое немедленно». Князь не стал дожидаться появления третьего собутыльника, начал жаловаться сыну сразу. «Вот почему так, Саш?» «И князь я, и деньги, и здоровье есть, власть почти неограниченная, а все вот так через пень-колоду. Дуру-то это не жалко, достало уже до печенок. А у парня-то потенциал какой был?» «И почему этот придурок глушит мозги, а не пытается разобраться?» От возмущения встопорчил шерсть-песец. Сидит, можно сказать, в логове врага и гусс не дует. Ничего, это мы сейчас исправим. Секретарь, смазанный тенью, проскользнул в кабинет и выставил на стол новый графин взамен почти допитого и три рюмки по числу будущих собутыльников. Князь потянулся было к себе набулькать новую порцию отупляющего зелья, но княже чего остановил. Мы ждем Трефилова. Хочу ему задать вопрос так, чтобы ты был в состоянии услышать ответ. Саш, тут нет его вины убежденно сказал князь, «он нам предан. Он накрепко с нами повязан и никогда не пойдет против нас». Последние слова услышал Трефилов, важно с чувством собственного достоинства, вошедший в кабинет. На его лице чувство вины не было точно, как и какого-то сожаления о двух убийствах. «Вы совершенно правы, Павел Тимофеевич. Я с вами накрепко связан. А что касается Маргариты Григорьевны...» Я несколько раз обращался к вам с просьбой запретить ей без моего личного разрешения использовать моих подчиненных. Он говорил лишь с очень слабым намеком на укоризну. Мол, я профессионал, но из-за того, что дилетанты к моим рекомендациям не прислушиваются, и происходит трагедия. «Моя вина, Егорушка», — неожиданно всхлипнул князь. «Введи я запрет, оба были бы живы». «Ну что, за упокой?» Трефилов немного помедлил, но отказаться распить по рюмке с князем не решился. В его порции моими стараниями зелья оказалось больше, чем спирта, что она отметил удивленно. «Менять, похоже, вам поставщика надо, Павел Тимофеевич. Слабая какая-то водочка у вас нынче». Князь удивился. Видно, редко Трефилов что-то критиковал. «А я-то думаю, почему пью-пью, отключиться никак не могу». А, впрочем, эта сучка чего-то хорошего и не заслуживает, бодро продолжил Трефилов. Шлюхой была, шлюхой померла. Вздурел, Егор! взвился князь. Забыл свое место. Наверное, комплект зелий что-то замкнул в трефиловском мозгу, потому что этого типа даже спрашивать не пришлось. Из его рта полился нескончаемый поток сведений, который напоминал горячечный бред. Да, в сущности, и был им. Что, несу? Правду! С каждым годом она все сильнее в разнос шла. Прикрывать ее было все проблематичней. В этом доме только два идиота считают, что она им была верна. Ты даже ев. У последнего оснований для этого больше. Все же сына она ему родила. Думаешь, сколько твой? На-ка, выкуси! Трифилов ловко свернул из пальцев фигу и подсунул поднос опешившему князю, из которого попавшая новая порция алкоголя уже выветрилась от таких странных речей. «Ты чего несешь?» — взвился старший Шелагин. Живетев его сразу после рождения проверил. «Мой он!» ха, -ха, -ха, -ха Громко расхохотался Трефилов. «Как был идиот он так и остался!» Живеть его веришь!» «Да хоть в жопу его целуй!» «Он от этого Колькиным отцом не перестанет быть!» «И блоки направо и налево не перестанет разбрасывать!» «Думаешь, Сашкина бесплодие неизлечимая болячка?» «Нетушки!» Эрнестик постарался. А уж как мне это сердце греет, не представляешь. Смотреть, как власть от шелагинах уплывает, а они этого даже не замечают. Он счастливо улыбался и все сильнее и сильнее напоминал пьяного, который совершенно не контролирует то, что говорит. Причем и движения потеряли согласованность, а в мозгах так вообще наверняка творился полнейший хаос. Экка его понесло, заметил Греков. Был он, как и я, невидим для остальных участников представления. Его даже допрашивать не надо, сам все вываливает. Тем временем князь окончательно перестал понимать, что происходит. Посмотрел на сына, но тот стоял, как истукан без движения, чтобы не спугнуть чужие откровения, которые уже вылетали не с такой пугающей скоростью, как минуты раньше. «Но почему, Егор? Ненавижу тебя! Ты уничтожил мою жизнь!» «В отместку я уничтожил твою! Кровь Шелагиных закончится вместе с тобой и Сашкой!» Последнюю фразу Трефилов говорил намного медленнее и немного удивленно, как будто недоумевал, что же его заставило раскрыться. «Быстро снимай невидимость», — заволновался Греков. «Не успею вопросы задать». Теоретически можно было добавить еще одну порцию зелья, но скорее завтра, потому что частое применение таких веществ Сокращает срок их действия, поэтому просьбу Грекова я выполнил тут же. Мы проявили за спиной Трифилова, и князь сразу меня заметил. «Илья? Труп твой, Илья! А план был не разработан. Тупая Ридка об этом даже не знала. Твоего единственного нормального наследника Живетевским кинжальчиком прирезали, а потом слизнем затоптали». «У меня даже запись всего этого есть. Красота! Так бы смотрел и смотрел! Хочешь, и тебе покажу?» Трефилов пошарил в кармане и вытащил сотовый телефон, но открыть видео не успел. «Стремление к прекрасному — это здорово», — сказал Греков. «Клятву снял Живетев? Тебе бы так сняли!» От неприятных воспоминаний Трифилова передернула. «Умер я! Понимаешь, умер!» Он повернулся к Грекову и увидел меня. Застыл, потянулся к магии. Магия не отозвалась, потому что она блокируется после приема зелия почти на час. Остальные зелья куда более краткосрочные. Осознание потери связи с магией моментально снизило воздействие на трефиловых слабых ментальных зелий. Он осознал, что произошло, застонал, как от сильной боли и проскрежетал. Подловили скоты! «Такой план был, такой план! Как только догадались! Список тех, с кого сняли клятву, и тех, кто уже ветиво на поводке!» Торопливо выпалил Греков. Трефилов, явно борясь с собой, начал было открывать рот, чтобы дать точный ответ, но внезапно его правая рука сначала нырнула во внутренний карман, а потом отправила что-то в рот, после чего перед нами свалился бездыханный труп». «Я не успел ни остановить преступника, ни попытаться реанимировать. Я доказался мгновенного действия и перевел Трефилова из живого состояния в мертвое за долю секунды». «Вот скотство!» — зло выдохнул Греков. «Самое важное, это мы не узнали». «Как это не узнали?» — отмер князь. «Заговор против Шелагина, разве это не важно?» «И, Илья, ты же живой, мне не мерещится». Смотрел он сейчас на меня совсем по-другому. Не так, как когда у него основным наследником считался Николай. Конечно, князь еще на 10 раз проверит слова Трифилова, но из головы не выбросит. Впрочем, сейчас он был почти уверен в том, что узнал правду. «Я живой. Заговор не против вас. Точнее, не только против вас. И мы не узнали, кто еще вовлечен в вашем княжестве». «В нашем», — поправил князь. «Я и говорю, в вашем». Это и твое княжество тоже. Нашел же время. Нам сейчас срочно надо было выявить тех, кто стоял на стороне Живетевых, а не решать вопрос моим непонятным статусом. И надо же было этому типу так не вовремя умереть. И все тайны с собой унес. А ты говорил, что некромантия не нужна. Сейчас бы допросил Трефилова за милую душу, которая свеженькая, и вывалила бы все, что знает. Первого уровня хватило бы? Скептически спросил я. «Для свежего трупа весьма вероятно», — с некоторым сомнением сказал Песец. «Допрашивать прямо сейчас не получится, но можно этого мужика запихать в стазисный ларь и завтра допросить». Песец выглядел пушистым змеем-искусителем. «Он не влезет в ларь. Вон какая туша». «Головы достаточно для допроса». Вариант допроса мертвой головы» мне не понравился со всех сторон. Еще непонятно, получится допросить или нет, но в глазах Шелагинах я буду выглядеть ненормальным маньяком», отрезающим врагам головы. Допросом должны заниматься шелагины, перед которыми я и без того засветил многовато. Возможно, потом я осознаю полезность столь замечательной магии, но сейчас предпочел бы с ней не связываться. Еще живетьев есть. Живой. Напомнил я не столько для людей, сколько для симбионта. А ведь точно. Нужно его быстренько допросить. Он с утра уехал, еще до того, как стало известно о смерти Маргариты. Припомнил князь. Я проверил метку Живетьева и заволновался, потому что метка его двигалась от метки тети Аллы в Горинске в нашу сторону. А это значит, что он опять что-то нагадил в Югинах. Его срочно надо задержать. Он едет по трассе из Горинска. Откуда знаешь? подозрительно спросил Греков. Я стараюсь приглядывать за всеми врагами. Обтекаемо ответил я. Мне надо срочно позвонить. Звонил я Олегу, предполагая, что с дедом что-то не то. Он пообещал выяснить, хотя и был уверен, что если не ему, так дядя дяде Володе, непременно позвонили бы, будь что не так. «Едем на захват Живеть, Иван?» — спросил Греков. «Нельзя его в город допускать». «Он может перезвонить тому же Трефилову, напомнил князь. «С этим что делать?» Княжич поднял телефон Трифилова и выключил его. «У вас срочное совещание, никто мешать не должен». «Секретаря, я предупрежу. Запираешься тут до нашего возвращения». «С трупом?» — возмутился князь. «А что труп?» «Труп уже не нападет и гадости не наговорит», — философски сказал греков. «Лежит себе тихонечко и даже подванивать еще не скоро начнет». «Вот кто оценил бы некромантию», — заметил писец. «Нет у него твоего странного предубеждения к неживым людям. В сущности, чем живое от неживого отличается?» «Да ничем». Под эти философские рассуждения мы бодро передвигались по Шелагинскому особняку. Причем, если с Грекова опять поставленную невидимость, я снял вскоре после выхода из кабинета, то сам шел все так же незаметно для других. Саша, ты опять уходишь? Вывернувший из-за угла Николай выглядел несчастным и потерянным, но его метка сияла ненавистью и злорадством. Похоже, Греков был прав. Смерть матери сына не опечалила. Я не знаю, как дальше жить. «Мама умерла, и теперь... теперь я никому не нужен». Голос у него артистически задрожал, и Шалагин купился. «Коля, у тебя остались мы с папой. Мы тебя никогда не бросим». «Это он зря обещает. Князь точно проверит родство и вряд ли согласится держать рядом чужого сына. Все так говорят, а потом уходят. Дай клятву, что ты меня всегда будешь поддерживать». Греков предупредительно раскашлялся, но Шелагин не обратил на это внимания и явно собирался, если не поклясться, то пообещать. Этого я допустить не мог. Оглушение на Коле сработало идеально. Я лишь в последний момент успел его подхватить у самого пола. «Зачем?» — возмутился Шелагин, который прекрасно понял, что Коля потерял сознание не от сильных душевных страданий. «Находился я под ворохом заклинаний, которые снимать не собирался» так как ждал звонка от Олега и не хотел, чтобы разговор кто-то слышал. Ответил за меня Греков, но озвучил только одну причину, потому что о второй, моем желании вмазать Коле, если и догадывался, то не наверняка. Затем, что ты чуть было не пообещал ему то, чего обещать было ни в коем случае нельзя. Он либо что-то подозревает, либо просто решил подстраховаться. И вообще, Саш, ты не забыл, что он твоего сына хотел убить. Вряд ли князь ему это спустит». «Ничего. Живете вы, род богатый, а официально у Эрнеста Арсенича детей нет». «Так это официально», — проворчал княжич и громко позвал прислугу. Прибежавшим лакеем было дано указание отнести Колю в личную комнату и вызвать целителя. Мол, сознание парень потерял от душевных терзаний. Шелагин говорил что-то еще, но я не слушал, потому что Олег наконец позвонил. «Там ерунда какая-то творится». Все отвечают, что все уже в порядке. Были мелкие проблемы, но решены. Причем и мне, и Вовке, но как-то так отвечают, как будто сами сомневаются. Почему ты вообще спросил? Подозреваю, что Живете в Горенск не просто так ездил. Но я сейчас еду туда. А уж с Шелагином или отдельно, как получится. Суку Алку нужно оттуда выставить. Кровожадно предложил Олег. Если выяснится, что она поставила пиявку на отца, то тебе лучше туда ехать с Шелагином чтобы она прямиком в тюрьму переселилась и не могла больше гадить. Попробую, но не обещаю. У нас сейчас в приоритете получение признательных показаний Живетева. А они могут быть такими, что придется быстро разворачиваться, чтобы успеть всех взять под стражу.